То, что творилось во внешнем круге иначе как адом назвать было нельзя. Пространственные прорывы появлялись один за другим и из них появлялись не только сами божественные ублюдки, но и их подчиненные и миньоны, тысячи и тысячи тварей, которые лезли во внешний круг. Стражники именованные, а также сообщество лабиринта типа тех же проводников зимы или земли, без разницы, уже даже и не думали пытаться защитить город. Вместо этого они отступали вместе с новичками в средние и внутренние круги, которые еще каким-то образом держали свои защитные магические купола. После того взрыва, сотрясшего весь город и возвестившего, что остатки защитного купола над внешним кругом окончательно рухнули, я распрощался с компанией советников и с максимально возможной скоростью бросился обратно к площади, где проводил ритуал «Моя гильдия». От идеи помочь оставшимся группам в создании порталов я отказался. Пусть используют врата тех, у кого получается сплетением. Время на то, чтобы исправлять ошибки других, закончилось, так толком и не начавшись. Хорошо хоть успел помочь Буре и компании. Шепотом попрощавшись с советниками, телекинезом закинул себя на крышу. Как-то бестолково получилось с помощью, конечно. Но тут уж не от меня зависело. Быстро глянул на охранение среднего круга то уже начало трещать по швам, получив несколько серьезных пробоев, через которые внутрь прорвались сразу же несколько кораблей пирамид. И да, стражи пирамид, хотели они этого или нет, но столкнулись лбами с божественными и планарными монстрами, оказавшись фактически прижаты к магическим куполам второго круга. Тысячи магических кораблей сражались отчаянно со слугами высших сущностей и ими самими. И что удивительно, пока все еще было неясно, кто в этих столкновениях выходил победителем. Очень быстро стало понятно, что все эти сильнейшие сущности так спешили поживиться энергией лабиринта, что не успели договориться друг с другом. И это мгновенно вылилось в масштабные столкновения не только со стражами, но и друг с другом. И это оставляло нам хоть какую-то надежду. Я в принципе не уверен, что планарные повелители и божественные воплощения способны договориться друг с другом, когда вопрос касается того единственного, что им нужно — еды. В целом такой внезапный и быстрый союз между ними все еще очень сомнителен. Как подтверждение моих размышлений, вновь дрогнула земля под ногами, а где-то очень далеко, на самой окраине города, ввысь взметнулся огромный столб света, в котором можно было различить сеть черных молний. Дури в этих могущественных уродах, конечно, было просто немерено, Очень сомневаюсь, что обычный город и пространство в радиусе нескольких сотен километров от него выдержали бы подобное столкновение. Да что там? Возможно, это стало бы концом любого немагического мира. В голове тут же всплыли воспоминания о тысячах и тысячах кубах там, внизу, на техническом этаже. Пространственные якоря. Уверен, что именно благодаря тем штукам это место еще не превратилось в одну огромную дыру в пространстве. Так или иначе, но все происходящее в одно мгновение породило настоящий первозданный хаос посреди города-лабиринта, который даже и не думал утихать, а стремительно ускорялся из-за прибытия все новых и новых сильнейших сущностей и их слуг. В прошлом, чтобы превратить в руины часть внешнего круга, хватило появления одного Прометея и восстания части именованных. Лабиринт явно после этого укрепил себя и свои охранные системы за короткое время — Вот только сейчас нагрузка оказалась даже близко несопоставима с тем, что было тогда. И это если еще не брать в расчет, что само ядро лабиринта после моего вмешательства оказалось отключено, и сейчас защита системы работала фактически автономно, без контроля самого ядра. Вновь в мое внимание привлекло одно из темных божеств, появившихся неподалеку. На бегу я успел разглядеть, что разрывы пространства, из которых появились тучи высшей нежити, уже закрылись, и предполагаю, что скоро вся эта веселая компания наводнит все вокруг. Ненавижу нежить. Надеюсь, они увязнут на десанте стражей. Взгляд вверх, и я тихо матерюсь сквозь зубы. Хватило всего нескольких минут, чтобы сама реальность во внешнем круге не выдержала от буйства столкновений на окраинах и стала в буквальном смысле расползаться, разрушаясь. Появление пространственных разрывов, из которых на мир смотрел первозданный хаос — вызывало внутреннее содрогание, отвратительное ощущение общей неправильности. На нескольких участках окраин города произошли столкновения божеств с планарными повелителями. Мне в ту сторону даже смотреть было тяжело. Именованные новички из самых младших уровней начали терять сознание, не выдерживая воздействия буйства энергий, чьи отголоски доносились до среднего и внутреннего кругов, Старшим товарищам пришлось чуть ли не подхватывать их и приводить в чувство сильными оплюхами. Да чего там говорить. Даже советникам было не по себе от вида особенно страшных энергетических ударов, что докатывались до центрального района. А ведь это еще был ни разу не конец. Даже близко. Я отчетливо ощущал, что сейчас к лабиринту спешили сильнейшие твари. И да, даже не сомневался, что среди них должен скоро появиться и Прометей. Уж этот-то ушлый тип своего точно не упустит. Пускай все пошло не по его плану, и ему никто не показал дорогу к городу, но, думаю, на этот случай у него было что-то заготовлено. Возможно, он уже где-то здесь и чего-то ждет. Вполне допускаю такое. Ослепительная вспышка где-то в ввыси, прямо над головой, отвлекла меня от этих мыслей. Шваркнула знатно. В ушах тут же немного зазвенело, а купол защиты в вышине загорелся еще сильнее. Я остановился на половине пути до площади, где сейчас в быстром темпе окапывался клан Гала. В отличие от прочих районов, внутренний был укреплен намного сильнее, и этот удар он пережил без каких-либо проблем. Чего не скажешь о пространстве за пределами охранного периметра. Реальность в том месте лопнула и пошла волнами искажения. Появился огромный черный провал, откуда прямо на город медленно начала капать маслянистая жидкость, похожая на смолу, а в появившейся дыре показался чей-то колоссальных размеров глаз с вертикальным зрачком. Одинокий в руке дернулся, предупреждая о том, что появившаяся там вверху тварь совсем непроста, даже для полноценного планарного повелителя. Я ощутил его кровожадную ненависть к этой новой сущности, словно бы он узнал ее. А потом мне стало не до этой твари, потому что я почувствовал, как к внутреннему кругу приближается опасность — Причем она исходила сразу из нескольких мест. Грубо говоря, нас окружали. Самые ушлые и хитрые твари решили не тратить время на разборки друг с другом или со стражами из пирамид, и очень быстро двинулись сюда, попутно пробравшись вместе со своей свитой в средний круг, что уже звучало невероятно. Не особо скрываясь, можно сказать, демонстративно показывая всем, они шли сюда. Договорились ли они друг с другом? С учетом того, что это были воплощения и планарные повелители, очень сомневаюсь. Как уже упоминал, эти ребята сделают все, чтобы сожрать силы лабиринта и делиться не в их правилах. Хотя, конечно, исключать такого я все же бы не стал. Но тогда нам придется очень солоно. И как вишенка на торте, несмотря на отключение центрального управления лабиринта и его систем контроля, на наших браслетах появилось предупреждение о скором запуске директивы Нимизида, Причем на этот раз само оповещение было без каких-либо приказов и подсвечивалось ядовито-красным светом. Видимо, какая-то автоматическая система запуска защитного протокола при появлении угрозы центральному храму. Других предположений у меня не было. «Край!» Мысли речь слава ворвалась в разум, отвлекая на секунду от невеселых мыслей. «Ты меня слышишь?» члены отряда могли использовать мысли-речь для общения со мной без ограничений. И я уже оказался достаточно близко к резиденции, чтобы вернувшийся отряд мог связаться со мной. «Да», — ответил воину. «Наконец-то! У нас тут проблемка вырисовывается. Срочно нужно твое присутствие. Тиш пыталась связаться с тобой, но не смогла. Они с Галом и Чернышом уже выдвинулись. Если поторопишься, с твоей скоростью можешь успеть». «Что случилось?» Обычно Слав не такой говорливый, это выдает его волнение. Ну и то, что отправившаяся троица считается сильнейшими именованными в гильдии, если не брать в расчет еще и меня с треком, говорит о многом. Струна и первый советник попали в серьезную передрягу, их прижали рядом с границей среднего круга, и, похоже, не обошлось без какой-то планарной твари, с ними еще и пять наших групп начальных и средних уровней, больше трех десятков человек. Скоро буду. Ответил ему и отключился. «Нужно кровь из носа успеть. Если Слав прав, то там будет очень много жертв. Нельзя опоздать». «Ха! Было бы еще все так просто. Впереди, среди крыш домов, я увидел фигуру хорошо знакомой девушки, что стояла ко мне спиной и смотрела куда-то вперед. Мать его, вот только не сейчас! Не верю в такие совпадения!» Прошипел сквозь зубы я, извлекая из карманного пространства свой артефакт-маску. «Ты меня преследуешь?» Оказался рядом с девушкой, на лице которой также висела маска, только куда более колоритная. «Глава в собственной персоной. Когда все вокруг рушится, а мы пытаемся завершить ритуал, чтобы успеть сбежать из горящей тюрьмы до того, как нас накроет огонь, я встречаю одну из самых сумасшедших существ лабиринта». У нас появились проблемы с ритуалом котеночек. Не стала отрицать Та, и благодаря маске я почувствовал, что она не врет. Хотела притащить тебя силой, если потребуется, но, похоже, придется забыть об этом. Что это с ней? Орликина отвечала мне все еще стоя спиной и даже не думала поворачиваться. Ощущение опасности от восприятия, что все это время лишь смутно подавало признаки жизни, вдруг взвыло благим матом. Я такое ощущал только раз в своей жизни, и это было... Шагнув к Орликине и, нисколько не смущаясь того, что оказался плечом к плечу с самым безумным и опасным существом лабиринта, взглянул в сторону, куда смотрит она, и тихо зашипел от переполняющих меня эмоций. «Как я их не увидел сразу!» Они словно бы сливались с крышами вокруг себя. Двое на вид обычных людей стояли и просто смотрели на нас. Мужчина и женщина с очень похожими лицами, которые были мне хорошо знакомы. Я несколько раз видел их изображения в скульптурах в храмах многих порталов. Боги-близнецы собственной персоной. Ну, точнее, в форме своих воплощений. Во рту мгновенно пересохло. А вот ощущения от одинокого изменились. Клинок словно бы подобрался, становясь максимально серьезным. Я хорошо чувствовал его тихую, холодную ярость. Он ненавидел этих существ и буквально призывал меня помочь убить их. «Они нас не отпустят. Слишком много в нас энергии», — спокойно констатировала глава Орликинов. «И не забывай, в нашей крови ключ к главному храму. Проще взять его и спокойно войти, чем ломиться силой». «А чего ждут тогда?» Я следил за застывшими фигурами. «Думают, что сюда придет кто-то еще из лакомых кусочков», — едва уловимо пожала плечами девушка. «Сомнительно как-то. Но ты же пришел. И ведь не поспоришь, мать его. Как эти твари прошли через защиту внутреннего круга?» «Предлагаю объединиться», — со вздохом сказал я. «Согласна. Выбора-то у нас все равно нет. Вот не нравился мне ее фатализм, но это вроде бы обычное поведение орликины». «Если выживем, предлагаю разойтись миром и больше никогда не пересекаться. Я тебя не знаю, ты меня не знаешь и не пытаешься убить». Закинул пробный шар, чтобы кое-что проверить. «Конечно, котеночек, никаких покушений. Но вначале давай хотя бы выживем». Врет. Никак не показала этого, но маска говорит однозначно. Что же, в одном она права. С этим нужно разобраться позже. А сейчас нужно хотя бы выжить. Два полноценных божественных воплощения тварей, которым несколько тысяч лет. Вот же гадство. Одинокий ткнулся мне в руку, говоря, что поможет и без труда изрубит даже таких врагов в салат. Я верю тебе, друг. Давай что ли дадим уже прикурить этим божественным уродцам? Глава защитного порядка с раздражением покосился на раздоры, что стоял сейчас рядом. Медиатор фактически навязался к нему в сопровождающие, сказав, что ему интересно посмотреть на подготовку ритуала гильдии защитного порядка. Обычная отговорка. Вот и получилось, что сейчас эти двое наблюдали за появлением во внутреннем круге планарного повелителя величайшего уровня. Князь демонов собственной персоной. В отличие от принца, это было существо куда сильнее. Оно стояло на вершине пищевой цепочки демонов. И, как знал сам лидер... Таких ублюдков на демоническом плане было всего трое. Вот сейчас такое существо медленно выходило из рукотворной портальной арки. Как это было возможно? Открытие портала не из, а внутрь города-лабиринта невозможно. Это знали все. Даже после того, как ядро лабиринта рухнуло, начав постепенное отключение систем города, сюда все еще нельзя было попасть с помощью прокола пространства извне. «Значит, какой был вывод?» «Правильно. Эта тварь каким-то образом все это время была здесь. Возможно, кто-то впустил демона сюда в первый же час после отключения лабиринта. Убежать?» «Нет смысла. От такого не убежишь. Сюда тварь пришла полакомиться ими, судя по всем ощущениям. Выглядел демон, как обычный человек. Мужчина с гладковыбритым лицом. Высокий с мощным телосложением, в свободной одежде чем-то напоминающей халат или плащ, и лишь характерная убийственная аура, кровавые глаза и самая настоящая огненная корона, что крутилась над головой князя, говорили, что это существо ни разу не человек. «Ты знаешь, что я считаю тебя своим врагом?» — спокойно спросил мужчина у раздора, разминая пальцы с кольцами. «Ага, а я считаю тебя своим другом». Пожал плечами в ответ медиатор, извлекая из карманного пространства свой второй уникальный артефакт, помимо белых перчаток. Демон в это время поднял перед собой посох, демонстративно осматриваясь и искались в хищной улыбке. Похоже, его откровенно забавляло происходящее вокруг. Самоуверенный, возможно, в этом будет главный шанс. «Идиотское заблуждение!» Между тем вяло ответил товарищу глава, продолжая внимательно следить за гостем. «Я псих, ты же помнишь?» «Только это тебя и оправдывает», — скривил губы лидер. «Ну что, готов дать пинка демоническому ублюдку?» «Это я с удовольствием», — ответил медиатор, а в следующую секунду его руки вспыхнули магическим изумрудным пламенем.